Глава 26. Поезд. Протяжный гудок известил о прибытии поезда. К первому пути подходил длинный железнодорожный состав. Перед тепловозом двигались два вагона платформы открытого типа с низкими бортами. Первый совершенно пустой. На втором за бортами поднимались мешки с песком, примерно до уровня груди взрослого человека, за которыми замерли фигуры в экзоброне. в шлемах с опущенными визорами. Одно отделение. Десять человек со штурмовыми винтовками и ручными пулеметами. Два ствола спаренной зенитной пушки целились в небо. Ее тоже установили на ближней к локомотиву платформе. Путешествие на поезде может быть опасным. Первая платформа должна принять на себя взрыв, заложенного под рельс фугаса, а затем бой. Левадов ожидал увидеть настоящий бронепоезд. но за первыми вагонами-платформами шел окрашенный серой краской тепловоз, неизвестного типа, не похожий на российские локомотивы с 21 века, однако вполне обычный гражданский, с номером 101. Только все окна укрыты сеткой-решеткой, и на борту знакомая эмблема. Красный круг с белым черепом внутри. Частная военная компания «Белая голова». Андрей хмыкнул. Похоже, эти ребята держат не только вокзалы, но и железнодорожные сообщения между ними. Если занимаются перевозками, то одной станции в мёртвом Ярославле дело явно не ограничивается. Над выходом на перрон из здания вокзала включился большой экран. Сначала показал эмблему белой головы. После — подходящий поезд. Те же платформы впереди, пустая и с десятком бойцов до зениткой. Локомотив с номером 101 и белой головой в красном круге. Затем видеоряд совпал с реальностью. Дизель-тепловоз стянул пять пассажирских вагонов, тоже окрашенных в серые с эмблемой белой головы, и длинную змею грузовых с каменным углем. Андрей взглянул на экран. Посреди состава между вагонами с углем сцеплены два бронированных вагона для личного состава военной команды поезда и главного вооружения. У каждого на крыше башенка со 120-мм орудием, две с крупнокалиберными пулеметами и вращающаяся платформа для четырех ракет. Боевое оснащение двух вагонов в середине состава. Видеоролик показал в деталях. Замыкающим вагоном должна идти третья платформа с мешками с песком для укрытия пехотного отделения и защиты зенитного орудия. Поезд остановился. Третий вагон встал напротив входа в здание вокзала. «Поднимайся», — верил Джонс и, поморщившись, добавил, «Вытяни лапы!» Рамирес по неизвестной для Андрея причине разомкнул браслеты. Левадов с наслаждением потер руки, глядя на морочнеющего Джонса. Американцу не нравилось, что он сделал, но от наручников все же освободил. Скорее всего, в поезд с ними нельзя, даже рабу. Пассажиры их собственность потянулись к четвертому и пятому вагонам. В них уже раскрылись двери, в ближней, голове поезда, части. И появились проводники. В каждом вагоне это была пара – мужчина и женщина. Женщины со строгими прическами и в форменной одежде. Светлая блузка с эмблемой компании «Белая голова» на сердце. Черная юбка чуть выше колен. Чулки и туфли на каблуках. Мужчины-проводники оказались вооружены и форму носили только черную. Рубашка с эмблемой компании, брюки и туфли. Ремени-кобура почему-то белые. Проводники мужчины первыми спустились на перрон. Они направлялись к задней части вагона. Там тоже была дверь, закрытая. Из первого вагона, кроме проводников, выбрались шесть бойцов белой головы. Без экзокостюмов, просто в зеленых камках и с пистолетами-пулеметами. Попрыгали на перрон, чтобы размяться. Кто-то из них приятельски приветствовал наемников из местного гарнизона, стоявших в оцеплении. Против ожидания пассажиры шли к задней части вагонов. Артур Джонс, Андрей и примерно половина из тех, кто собирался ехать дальше, столпились у пятого вагона. Проводник распахнул дверь. Она открывалась только снаружи. «Будешь в отделении для неграждан», — произнес Рамирес. «Как окажемся на месте, ошейник начнет жечь, тогда выходи». Левадов непонимающе смотрел на американца. Ему абсолютно все равно, что тот говорит. С минуту назад вдруг сделалось очень плохо. Проняло ознобом, в теле возникла ломота. Андрей видел и слышал все, что происходит, но словно чужими глазами и ушами. Захотелось усесться прямо на асфальт, обхватить колени руками, опустить голову. Что происходит? Андрей с трудом задал себе вопрос, на который не было ответа. Да и все равно, что с ним. Только очень хреново. «Едешь здесь». «Когда ошейник будет жечь, выходи!» Со злостью повторил Джонс. «Уяснил!» До Левадова дошло, чего хочет от него американец. Андрей кивнул и поднялся в вагон за молодой женщиной. Встряхнув головой, смог на какое-то время вернуть ясность мыслей. «В самом деле, что с ним такое?» Внутри вагона обнаружился плацкарт. Полки по обе стороны от центрального прохода под неярким освещением. Спящие либо разглядывающие прибывших — сонные люди. Духоты и жары нет, воздух хорошо кондиционировался. Белый пластик, полки, обтянутые коричневым дермантином, почти как в 21 веке, только полки для пассажиров расположены не в два, а в три ряда. Слева параллельно окну — три штуки, с другой стороны от прохода поперек вагона — еще шесть полок. Когда-то самый верхний ряд был багажным отсеком, а теперь предназначался для людей. Вернее, для недочеловеков, рабов и полуграждан. По длине коридора выходит, что отсек для неграждан занимал примерно треть вагона. Главный проход заканчивался глухой дверью. Надо полагать, заперт с той стороны. Андрей ощущал себя словно пьяным. Ступал, пошатываясь, хватаясь за все, что попадалось под руку. Чтобы не упасть, ноги стали ватными. Слышал приглушенные голоса, говорящие на незнакомом языке. Ломота и жар. Его начало морозить. Он определенно нездоров. Посреди отсека для неграждан Левадов нашел пустую полку на втором, среднем уровне. Она, как и все, заправлена белой простыней с подушкой и со сложенным тонким одеялом. Андрей залез на полку и кое-как разделся до трусов. Какое же блаженство стащить себя опостылевшую мокрую одежду! запихнуть ее в дальний угол спального места к ногам, упасть головой в подушку, натянуть одеяло и закрыть глаза. Появилось чувство полета. Андрей мгновенно заснул тревожным сном, без сновидений. Очень часто просыпался, ворочался, и казалось, что не спит вовсе. Под одеялом быстро взмок, потому откинул его. Поезд стучал колесами. Знакомый с детства перестук. Успокаивающий. Под него спать бы и спать. За окном непроглядная опасная ночь, а здесь безопасность и комфорт. Впервые в новом мире Левадов спал в настоящей постели. Стальной обруч не мешал, его форма специально подогнана под шею человека, да и почти свыкся с ним Левадов. Он смертельно устал, его избили, а на перроне что-то буквально подкосило. Порой, открывая глаза, он видел полутемный отсек для неграждан. Кто-то проходил мимо. Слышался чей-то храп. Посреди ночи прибыли на новую станцию. В окно ударил свет фонарей. Доносился отзвук разговоров, гул моторов и непонятная перекличка через громкоговорители на незнакомом языке. В отсек для неграждан впустили новых пассажиров. Слышно было, как они поднимаются вагон. Левадов не разглядел проходящих мимо его полки, потому что вновь отключился. Погрузился то ли в сон, то ли в бред. Он просыпался еще несколько раз. Поднимал взор к полке над собой, пустой. Рассматривал ее, и веки начинали слепаться. Однако сон теперь приходил не сразу. Левадов долго ворочался и отрубался вновь, как казалось, через вечность. На Октябрьской площади Левадова основательно избили. Затем Джонс пытал болью ошейника. Андрей валялся почти без сознания и практически не шевелился. Рамирос трижды звал армейского медика, чтобы вколол в русского сильнодействующей химии и поставил его на ноги. Три инъекции включили резервы организма и подкинули еще своего топлива. Быстро сгорающего, но эффективного. Андрея хватило до ночи. Организм напомнил о себе. Левадов был пуст, опустошен и на грани. Андрей сам понимал, когда за эту бесконечную ночь несколько раз включались мозги, что может сдохнуть прямо сейчас. Он сжимал кулаки и скрижетал зубами. Нет у него права на смерть. Он должен жить, чтобы найти сестру, чтобы вместе с Женькой вернуться домой, чего бы это ни стоило. Воля не давала опустошению взять вверх и добить, прикончить, но слабость брала свое. Андрей отключался. Наступал сон без сновидений. Сон, который ощущался как мучительное бодрствование. Когда глаза открылись в очередной раз, За окнами рассвело, лампы погасли, и внутрь падал естественный свет раннего утра. Он окрашивал вагон в серые тона. Только стук колес и почти полная тишина. Исчез даже храп. Никто не бродит и не переговаривается. За окном степной пейзаж, бескрайнее поросший травой пространство. Травяное море с островками рощ, гребнями холмов и впадинами оврагов. Дикая, избавленная от человека местность. В прошлом, во времена Андрея и Женьки, вдоль железной дороги всегда тянулась женерная инфраструктура. Столбы и провода, мелькали полустанки и переезды. Где-то в отдалении обязательно показывалась какая-нибудь деревушка. Сейчас ничего этого нет. Андрей вслушивался в себя. Полубредовое состояние исчезло. Он вновь ощущал себя здоровым человеком. насколько это было возможно после вчерашних побоев и пытки левадов перевернулся со спины на бок тупая боль никуда не делась напомнила о себе и как будто даже не уменьшилась андрей коснулся пальцами лица все так же рожа разукрашена как и день назад рука опустилась к шее дотронулась до металла шейника. андрей выругался Хотелось спрыгнуть на пол и голыми руками разорвать проклятый обруч. Сука! Еще череда ругательств про себя. Левадову полегчало. Он успокаивался, бездумно глядя на полку над собой. Главное, что не сдох. Прошептали пересохшие губы. Андрей спустился, стараясь не шуметь, в одних трусах. В вагоне совсем не холодно. А случайные взгляды попутчиков, по несчастью, нисколько не волновали. Не в положении Левадова, а раба с остальным ошейником стесняться беспокоиться. Плевать, если кто-то увидит его, бредущего по вагону в одном нижнем белье. По правде сказать, не хотелось лишний раз натягивать на себя то залитой кровью рванье, которым являлась его одежда. Лишь носки надел и всунул ноги в берцы, не удосужившись их зашнуровать. Побрел к тамбуру. Перед ним должно быть туалетное отделение. Да, так и есть. Оно за дверью. отделяющие от пассажирского отсека. Справа стекло окна, слева дверь в санузел. Все так же, как и в двадцать первом веке. Не занято. Почему-то всегда в поездах приходилось ждать, пока туалет освободится. Сейчас он был свободен. Может, из-за ранней поры? Сделав необходимое, Ливанов открыл холодную воду, начал умываться. Он с наслаждением плескал на лицо. Вода приятно остужала припухлость под левым глазом. Она уже не столь большая, глазу можно даже смотреть. Завтра, послезавтра сойдет, оставив после себя большой синяк». Неудачно повернувшись, Андрей получил очередную порцию тупой боли. Поострее, чем обычно. Встретить бы лупивших его морпихов на узкой дорожке. Да чтобы подсказали, кто это. Лицо он не запомнил совершенно, но Джонса не забудет никогда. Левадов представил месть и улыбнулся. Мысли о том, что он сделает с Рамиросом, когда заполучит того вновь, не позволяли свихнуться. Если не думать о будущем, настоящее покажется безнадежным. Андрей закрыл дверцу туалета. Одновременно со щелчком замка грохнули, сливаясь в один, два взрыва. Оглушительный грохот. А за ним резкое одномоментное прекращение движения поезда. Сильный толчок. Андрея кинуло на стекло напротив туалета. Он крепко впечатался в него и упал на пол, еще не осознавая, что случилось. От удара потемнело в глазах. Посыпались искры. Стонущий металлический скрежет прокатился вдоль всего состава. Левадова кинула к левой от головы состава стенки, и вагон тоже заметно накренился влево. Андрей простонал, хватаясь за ушибленное плечо. Что за хрень? Стряслось что-то серьезное, раз поезд сошел с рельсов. И что за взрыв? Не тепловоз ли взлетел на воздух? Включилось тревожное освещение. Лампы начали мигать красным. Из динамиков зазвучал ровный женский голос, повторяющий несколько слов на ни черта непонятном языке. Двери в жилой отсек и в тамбур распахнулись. И, кажется, наружная дверь тоже потянула утренней прохладой. В отсеке для неграждан закричали нервно и панически, кто-то стонал. А люди слетели с полок. Кого-то, как Андрей, сбросил на пол. Кто-то спрыгнул сам. Андрей тоже поднялся. Первой мыслью было протиснуться к своему месту за одеждой и, может, помочь кому. Однако, взглянув на толчею тел, понял, что к полке с его тряпьем не пробиться. Грохнуло вновь, потом еще и еще. По поезду стреляют. Сквозь стон людей, разом ломанувшихся к выходу из вагона, пробился отчетливый звук бубнящих винтов. Вертолет. Андрей первым выскочил из консервной банки, в которую превратился вагон. Не думая, не пытаясь понять, что именно происходит, только бы выбраться наружу, пока стальную скорлупу не изрешетили пулями. Левадов сиганул на траву и, согнувшись, пробежал вдоль рельсов к соседнему вагону. Грузовой в него доверху отсыпали угля. Придавленный к железнодорожному полотну, многотонной тяжестью он хоть и сошел с рельсов, но не накренился и стоял ровно. Андрей нырнул под него и быстро пополз по шпалам, чтобы укрыться за пары колес. Многосантиметровая сталь и гора каменного угля сверху должны укрыть от пули осколков. Идет бой. Поезд атакован, и нападение удалось. Состав потерял возможность двигаться и огрызается только из легкого стрелкового оружия. Андрей каждую секунду ждал, что бойцы белой головы ответят крупным калибром, но ничего, кроме пальбы из автоматов и ручных пулеметов, не слышно. зато по поезду бьют трассирующим огнем сразу несколько автоматических пушек из рощи внизу. Железная дорога шла по возвышенности, плавно опускающейся к густой посадке в полукилометре отсюда. Нападавшие укрытой зеленкой вели плотный огонь по голове и хвосту поезда. Зенитки за мешками с песком на передней и задней платформах, скорее всего, уже приказали долго жить, не огрызаются. Часть огня нападавшие перевели на середину состава. где должны были вести бой два бронированных вагона. Но и они почему-то не отвечали. 120-миллиметровые пушки и тяжелые пулеметы молчали. Ракеты тоже. Бойцы белой головы отстреливались только из ручного оружия. Бежать. Но куда? С другой стороны от железной дороги тоже стреляют. Легкие пулеметы, невидимые стрелки засели в высоком кустарнике. Там явно второстепенная позиция. пресекают возможный отход от поезда в их сторону и сеют панику. Пулеметные очереди разносили стекла пассажирских вагонов и косили людей, оказавшихся на линии их огня. Вопли и стоны. Забывшись, одурев от страха, некоторые носились вдоль вагонов. Если перебирались на сторону пулеметчиков в кустах, смерть находили сразу. Однако большинство из тех, кто выбрался из поезда, сообразили залезть под вагоны и залечь за колесами, либо просто распластаться на шпалах. И слева, и справа от Андрея. Перепуганные до полуживотного состояния люди, И не отличишь, господа это или не граждане. Бойцы сопровождения поезда пытались отстреливаться сразу в обе стороны. Получалось плохо. Стрекот их штурмовых винтовок и ручных пулеметов, что вели бой у тепловоза и в самом хвосте состава, едва слышен. Звуки стрельбы глушила работа вертолетных лопастей, что рвали воздух прямо над уже почти поверженной змеей поезда. В небе кружила четверка черных вертолетов. Одна из машин зависла над одной точкой, а развернулась носом к составу и выпустила сразу две ракеты. Две стрелы с огненными хвостами вонзились в середину поезда. Взрыв. Грохот. Андрей вжался в шпалы, зажмурился. Кашля от поднятой пыли, долетевшей от эпицентра попадания. Левадов открыл глаза через несколько секунд и приподнялся, чтобы успеть увидеть две новые ракеты с другого вертолета. И опять взрыв и пыль. «Плохо дело», — вырвалось у Андрея. «Их убивают». А он не понимает, как выбраться из смертельной передряги.